«Коль Исрэль», «Голос Израиля», ввело передачи на их языках в качестве частичного временного решения. Тем временем процветали газеты на иностранных языках. Были изданы десятки газет и журналов на разных языках. В городах открывались библиотеки с книгами на всех мыслимых наречиях. Театр и другие развлечения были представлены на идише, Фанатики иврита были встревожены. Иностранные языки захватили общественную арену? Эта реакция была возвратом к периоду Ишува, когда легион защитников языка протестовал против использования немецкого или идиша на улице. Теперь опасность казалась еще большей. Какова будет судьба иврита среди иммигрантов, которые скоро станут большинством? Это беспокойство было сильно преувеличено, поскольку на самом деле распространение иврита находилось на пике благодаря детям, которые изучали его на всех уровнях образования и приносили домой, иногда отказываясь говорить со своими родителями на их родном языке. Юморист Ефраим Кишон, новый иммигрант из Венгрии, который выучил иврит в Израиле. и через несколько лет стал сочинять на нем свои произведения, однажды написал, что в Израиле дети учат своих матерей их родному языку. Эта емкая фраза отражала реальность страны иммигрантов, где огромные усилия предпринимались людьми для интеграции в господствующую культуру. Учитывая эту реальность, Трудно понять опасения должностных лиц Министерства образования, которые запретили выпуск любых ежедневных газет на Идише до 1957 года. Они разрешили выпуск еженедельников и газет, выходящих не более трех раз в неделю, и пытались запретить создание постоянного театра на Идише в Израиле, соперничество между Идишем и Евритом, Трагически закончилось Холокостом, когда были убиты евреи, говорившие на идише. В реальности Израиля культура на идише была пережитком общества, которого больше нет. Даже борьба с ним перестала быть актуальной. Однако в начале 1950-х годов открытие местного театра на языке идиш в Тель-Авиве было запрещено. хотя выступления артистов из-за рубежа разрешены. Даже Бен-Гурион, этот стойкий приверженец иврита, который яростно выступал против использования идиша на общественной арене и шува, не нашел причин препятствовать людям, чьим культурным языком был идиш, наслаждаться выступлениями на этом языке. Но правительство не согласилось с ним, и обрекло театр Гольдфадена на закрытие. Только после того, как его основатели подали жалобу в Высший суд справедливости, богац, и выиграли иск, театр обрел постоянное здание. История идиша в Израиле – это история политики плавильного котла в миниатюре. Политики, ревностные проводники которые считали, что иммигранты из всех диаспор должны немедленно и без колебаний отказаться от культуры и традиций, которые они принесли с собой, и принять местную ментальность и местную культуру. Эта политика была далека от реальности. На самом деле иммигранты создали культурные ниши, которые удовлетворяли их культурные желания и потребности. Эти ниши не предназначались для замены израильской культуры, но сосуществовали вместе с ней. Каждая из них была своего рода боговой делянкой, принадлежащей мигрантам из одной из диаспор. Символы государственности В связи с разгаром работы по внедрению ЭТОСа пришлось обновить национальные символы соответствующие суверенному государству. От до государственного периода остались сине-белый флаг, разработанный Герцлем на основе Талита и Хатиква сионистский гимн, приобретший еще более глубокое значение, когда стало известно, что его пели евреи. по дороге в крематории, в лагерях смерти. К этим символам добавился государственный герб, выбранный из десятков представленных на конкурс эскизов. Дизайн, восходящий к Меноре, украденной из храма римскими завоевателями, был основан на ее изображении на арке Тита в Риме. еще одна связь между настоящим и историческим прошлым почтовые марки банкноты и монеты все символы суверенитета которые в старых странах воспринимались как должное, были изобретены заново так сказать впервые за две тысячи лет в течение этих двух десятилетий Также были установлены национальные праздники и дни памяти, День независимости, День памяти павших солдат Израиля и День памяти жертв Холокоста. День независимости, пятое число еврейского месяца Ияра, день, когда британский верховный комиссар покинул Израиль, 14 мая 1948 года. Несколькими годами позже его канун был объявлен Днем Памяти. Решение, которое возникло в результате спонтанной инициативы семей погибших, получило поддержку местных властей и со временем было одобрено официально. То, что День памяти и День независимости стоят рядом, вызывало смешанные чувства. И некоторые даже возражали против этого, настаивая, что быстрый переход от траура к празднику умаляет торжество. Но влияние семей погибших и муниципальных советов возобладало Их поминальные церемонии чествовали близость, печали и радости, как воплощение жизни в Израиле. В духе высказывания «В крови твоей живи» Книга пророка из глава 16, стих 6. Гора Герцля в Иерусалиме была выбрана в качестве национального мемориала. Здесь расположено национальное военное кладбище с пантеоном лидеров нации, включая самого Герцля, останки которого были перезахоронены здесь в ходе государственной церемонии и могилы тех израильских премьер-министров и президентов, которые не выбрали другого места захоронения для себя. Дизайн кладбища и типология надгробий повторяют аналогичные памятники в Европе. Надгробные камни одинаковые, чтобы подчеркнуть равенство всех умерших. Ландшафтная архитектура вызывает спокойствие и умиротворение. В канун Дня Независимости на горе Герцля проводится церемония зажжения двенадцати факелов – символизирующих 12 колен израилевых. Поначалу церемонии носили военный характер, но с годами стали подчеркиваться гражданские элементы. Ежегодный ритуал, повторение одних и тех же действий и текстов, создал национальную традицию «экс-нихеле» поскольку в еврейской традиции не было подобных церемоний, после шестидневной войны была добавлена церемония у стены плача между ними есть явная разница: церемония у стены плача религиозная во время ее читается молитва бог исполненный сострадания и поминальная молитва «Ицкор» произносится в ее традиционной форме. А церемония на горе Герцль по сути своей светская и подчеркивает национальный характер государства. Там молитва «Ицкор» — переработка, написанная Берлом Кацнельсоном в память о павших при защите поселения Тель-Хай. Она начинается словами допомнит народ израиля а не допомнит бог церемония сопровождается сионистскими песнями в синагогах религиозно сионистского направления день независимости отмечался хвалебной молитвой халель и молитвой о благосостоянии государства в первые дни существования государства были предприняты попытки проводить после пасхального седора праздничный семейный обед, посвященный Дню Независимости. Так называемый седор, сопровождаемый рассказом о чуде создания государства. Но эта задумка не захватила воображение людей. Торжества в канун Дня Независимости стремились подражать волнениям 29 ноября 1947 года когда на улицах спонтанно танцевали толпы людей. Поначалу израильтяне любили праздновать публично. Они выходили на улицы и водили хороводы. Со временем спонтанность хороводов постепенно угасала и уступила место сценам с артистами, призванными пробуждать веселье через вовлечение публики. С годами празднования становились все более частными. Первоначально люди устраивали частные пикники и вечеринки у костра около своих домов. Позже День независимости стал семейным праздником на лоне природы. Одной из характерных черт Дня независимости в этот период была встреча гражданских и армии. В 1949 году был запланирован военный парад по улицам Тель-Авива. Однако, как чрезмерный энтузиазм среди граждан, так и организационная неопытность помешали ожиданиям. Тысячи людей хлынули на местно-парадного маршрута, и в фольклоре парад запомнился как парад, который не прошел. Его цель заключалась – в демонстрации военной мощи Израиля. В те десятилетия страны Варшавского договора и арабские государства проводили впечатляющие военные парады. Даже такая демократическая страна, как Франция, устраивала военные парады. В Израиле парад был самым популярным шоу в стране. Накануне вечером люди занимали свои места на маршруте И, несмотря на скопление людей, и дискомфорт. Тысячи людей всегда приходили, чтобы подбодрить участников марша. Энтузиазм граждан по поводу солдатских колонн, бронетехники и пролета авиации был выражением не милитаризма, открытого или скрытого, а потребности евреев действительно увидеть военную мощь, которая их защищала, Это становилось источником гордости и уверенности. Было что-то утешительное и отрадное в данной демонстрации, обращавшейся к широким слоям населения. После демонстрации военной мощи Цахала в шестидневной войне парад стал излишним и был отменен после Дня независимости 1968 года. Среди символов государства ведущую роль играла армия обороны Израиля. Призыв был всеобщим, за исключением нескольких тысяч студентов и ешив арабского меньшинства и женщин, которые просили освобождения по религиозным мотивам. И левые, и правые видели в Цахале народную армию. Даже оппозиционные круги интеллигенции, такие как Ури Авнери и ему подобные, с юных лет питали слабость к армии обороны Израиля и не затрагивали ее в своей критике режима. Служба в качестве резервистов делала всех равными, вне зависимости от положения в обществе. Служба в элитных подразделениях, таких как десантники, Бригада «Нахаль», аббревиатура от «Ноар Халуци Луэн», воевая пионерская молодежь, в качестве пилотов ВВС, а позднее в бригаде «Голани» и в танковых войсках, считалось пропуском в израильское общество, и люди из так называемого «Второго Израиля» — новые иммигранты. Рассматривали военную карьеру как возможность продвижения по службе. Армию привлекали для выполнения национальных миссий, таких как помощь в маоборот во время наводнений и обучение ивриту новых иммигрантов. В то время как политические партии подозревались в протекционизме, армия рассматривалась как стоящее выше политического соперничества, и как институт, в котором, несмотря на принятую военную иерархию, ценилось равенство. Национальный авторитет и престиж армии подпитывались ее собственными органами пропаганды, газетами и радиостанциями, и особенно ее развлекательными группами во главе с труппой бригады «Нахаль». Их песни и постановки – сыграли ведущую роль в формировании культуры того времени и стали частью национального фольклора. Например, их патриотические песни вошли в репертуар молодежных движений. Они поощряли добровольное участие в военных миссиях, самоотверженность и готовность к самопожертвованию, но в то же время... высмеивали военную службу и превозносили стремление к миру. Песни для коллектива писали ведущие писатели и композиторы страны. Так Наоми Шемер стала известна благодаря ее первой песне «A Wandering Singer» – «Странствующий певец», которая мгновенно стала хитом. На протяжении десятилетий певцы и артисты, впервые появившиеся в армейских развлекательных группах, переходили в более широкий мир развлечений и театра. Салах Шабати, герой пьесы Эфраима Кишона, которая впервые была исполнена труппой бригады «Нахаль» и стала классикой, сделал долговременную карьеру, продолжившуюся и в кино, В настоящее время этот персонаж преподносится как высмеивающий новых иммигрантов и обличающий их культуру. Но в исходном контексте Шабати предстает проницательным популярным героем, которому удается помешать жалким попыткам кибуцников, представителей старой культуры, научить его своим ценностям, И в конечном счете обвести их вокруг пальца. Бригада Нахаль сочетала интенсивную военную подготовку с жизнью в Кибутсе. Это была своего рода государственная версия Пальмах, которая также в свое время объединяла эти две задачи. Закон о военной службе предусматривал что каждый солдат должен отработать не менее девяти месяцев на сельскохозяйственных работах, что было беззастенчивой попыткой привить солдатам, так сказать, надлежащий характер. Все партии Кнессета одобрили этот закон, но оказалось, что закон не может быть реализован, потому что солдаты нужны для выполнения воинских обязанностей. Таким образом, бригада «Нахаль» была основана и укомплектована выпускниками молодежных движений из организованных групп сельскохозяйственной подготовки ГАР и НИМ, которые частично проходили военную службу в кибуце. «Нахаль», считавшаяся образцовой боевой бригадой, также основывала кибуцы вдоль границ и получила общественное признание. Статус «нахаль» — пример двойственного отношения к этосу, что также было очевидным в те годы, после создания государства, заслуженные ветераны, особенно движение кибуцев, стремились посвятить себя собственным интересам. Такое предпочтение частного перед национальным — Было результатом усталости, которую испытали эти известные бойцы, особенно после войны за независимость, потребовавшей от них больших жертв. Великая национальная миссия была выполнена. Государство стало реальностью. Теперь оно взяло на себя ту особую роль, которую движение кибуцев играло в период Ишува. Между тем движение кибуцев не могло найти способ проникнуть в сердца и умы новых иммигрантов и теряло способность привлечь новых членов. Им также было трудно определить свои национальные роли в новой реальности. Нахаль была чем-то вроде замены сионистских учебных групп в диаспоре, которые исчезли во время Холокоста. Но ее престиж... не мог скрыть уменьшение роли кибуца, члены которого требовали повышения их уровня жизни и восстановления кибуцев, пострадавших во время войны. Молодежные движения были активны в городах, как и в догосударственный период, хотя они не привлекали большого количества людей, и большинство их членов уехали, прежде чем записаться в Нахаль. Движения продолжали обучать членов социалистической сионистской идеологии и поощрять простой образ жизни. Синюю рубашку, сарафан, девичью длинную косу, сандалии, отсутствие макияжа, народные танцы и старые русские песни. Молодежная культура и так называемое «государство Бен-Гуриона» Параллельно с молодежными движениями возникла так называемая салонная молодежная культура, приверженцами которой были поклонники Элвиса Пресли, Клифа Ричарда и Пола Анки. Последователи европейской моды открыли для себя американские джинсы, занимались бальными танцами и не были слишком озабочены идеологией. Между культурными стилями этих двух групп молодых людей не было Великой Китайской Стены, и они перемещались в любом направлении в соответствии со своими предпочтениями. Западной культуре потребовалось много времени, чтобы достичь Израиля. Поездки за границу были дорогими и ограничивались нехваткой иностранной валюты, Но мода пришла через газеты, журналы и кино, а музыка — через пластинки. В 1950-х годах переведенная литература включала военные романы, изданные в то время в Соединенных Штатах. «From here to eternity» «Отсюда в вечность» Джеймса Джонса, «Battle cry» — боевой клич Леона Юриса, «The Naked and the Dead» — «Обнаженные и мертвые» Нормана Мейлера и «The Young Lions» — «Молодые львы» Ирвина Шоу. Произведения Джека Лондона и Джона Стейнбека стали бестселлерами наряду с популярной американской литературой, в то время переведенной на иврит. Эти книги заменили советские военные романы предыдущего десятилетия. Кино. стало самым популярным развлечением. Вестерны питали миф о широких открытых пространствах и стали частью местной культуры, вплоть до того, что один журналист заявил, что Пальмах была основана Ицхаком Саде и Герри Купером. После войны за независимость Образованная молодежь поехала во Францию, чтобы изучать французскую культуру, а некоторые даже добрались до Соединенных Штатов. Они принесли с собой эти иностранные влияния. Хотя левые считали западную культуру упадочной и обреченной на вымирание, тем не менее она была запретным плодом для молодых людей, выросших в 1950-х годах. Господствовала риторика коллективистского духа, который поддерживался прессой, радио и даже литературой. Название романа Натана Шахама «First Person Plural» «Первое лицо множественного числа» вполне типично, но в то же время появился индивидуалистический этос. Это не противоречило патриотизму или готовности пожертвовать молодыми людьми, ищущими подвигов, но действительно не вписывалось в старые социальные рамки, которые делали упор на группу сверстников и общество в целом, а не на отдельного человека. Одним из примеров этого индивидуалистического духа являются постоянные попытки молодых людей добраться до Петры, Увлекательного Набатейского нееврейского памятника в Иордании. Поход в Петру был современной заменой пальмаховскому приключению по, так сказать, завоеванию земли пешком, что также означало пересечение границ и смелость разрушать условности. Писательница Наоми Франкель изумленно писала о Мейре. Харционе, лучшем рейнджере, которого Моша Даян назвал лучшим еврейским бойцом со времен Баркохбы. В чем источник необычайного стремления ломать границы и условности, идти тропами еще нехоженными человеком, достигать горных вершин, Быть первым и единственным в местах, которых никогда не видел человек, и всегда иметь ощущение свободного пространства? Превращение земли Израиля в государство Израиль с двух заглавных букв наложило практически и духовные границы для молодых людей, которые чувствовали, что упустили задачу ведения войны за независимость и что им... не осталось никаких смелых миссий. Сегодня разочарование так называемых молодых и неугомонных направлено на походы в Непал, Южную Америку или Индию, но в то время границы были закрыты. «Неудивительно, что из-за разочарования границами родилась жажда свободы, тоска по ощущению свободных просторов», пишет Франкель. Поход в Петру был попыткой прорвать осаду, поднять планку опасности и мужества, что было привлекательно, несмотря на или из-за того, что уже пытавшиеся пересечь границу были убиты иорданскими пограничниками, и было ясно, что для этого похода требовалось больше, чем просто намек на русскую рулетку. То была израильская версия, романтики опасности, подходящее только индивидуалистам, готовым разрушить условности и отвергнуть социальный авторитет, путешественник был новым героем-одиночкой, точно таким же, как тот, кто едет верхом в сторону заката в вестернах. С точки зрения сегодняшнего дня, израильская действительность того периода кажется революционной, поскольку изменила страну и создала нацию. Но для тех, кто вырос период Ишува, и для тех, кто участвовал в войне за независимость, этот период стал большим разочарованием. То был полдень после утра создания государства, и настоящая сионистская революция сделалась рутиной. Больше не было волнений подполья, личных жертв, тюрем, демонстраций, нелегальной миграции и отчаянной борьбы. Пришло время для повседневной работы, которой некоторые были не готовы ни духовно, ни культурно. Синдром разочарования, который испытывают солдаты, вернувшиеся домой с войны, когда понимают, что жизнь продолжается, что надежды на новый лучший мир преувеличены, хорошо известен во всем мире. Некоторым солдатам 1948 года Государство казалось искажением всего, за что они боролись. Бывшие участники Пальмах так и не простили Бен-Гуриону ее расформирование. Позорное увольнение из армии их командира и Галя Алона стало дополнительным оскорблением. Молодые люди, как слева, так и справа, демонизировали и отвергали так называемое государство бен -Гуриона. Левые сионисты, основавшие партию МАПАМ в 1948 году, восхищались СССР, от отчего они не освободились, по крайней мере, до 1956 года, что только подливало масло в огонь их враждебности. Они возлагали на бен ответственность за принижение роли революционного авангарда путем присвоения государством прежних достижений левых, а также за смену курса израильского государственного корабля в сторону Запада. Для молодой левой интеллигенции то были непростительные грехи. Маза, левый культурный еженедельник, выразил разочарование и гнев по поводу государства Бен-Гуриона, которое не было тем, о чем мечтали его приверженцы. Со своей стороны бойцы Цель и Лехи Считали, что бен узурпировал руководящий пост, который они, как истинные борцы за Родину, заслужили. Их враждебность к нему усиливалась воспоминаниями о так называемом «сезоне», так называемый «сезон охоты». Операция в 1944 году, когда на Наганах выдала британцам бойцов Эцель и об инциденте Альталена. Эти события были для них определяющими. Они изображали Бен-Гуриона злобным демоническим правителем, который смирился бы с любым подлым действием. В 1950-х годах два литературных кружка и произведения, которые они создали, стали средоточием молодой оппозиции, объединенной не какой-либо собственной идеологией, а исключительно враждебностью к так называемому государству бен -Гуриона. Фраза, приписывающая премьер-министру гораздо больше власти, чем он обладал в реальности, но она легла в основу мифа. Эти два движения были основаны писателями поколения Пальмах и теми, кто был связан с так называемыми Ханаананейскими кругами, писатели поколения Пальмах, Хаим Гури, Аарон Мегет, Шамир Шамир, Игаль Масинзон, Ханох Бартов, Амир Гильбоа и другие, вышли на передний план еще в 1940-х годах. В 1950-е годы большинство из них были связаны с созданием Маза, и их творчество представляло собой опыт так называемых местных сыновей, молодых людей, выросших в стране в эпоху борьбы и войн. Большинству членов этой группы был чужд опыт израильтян, прибывших из диаспоры. Книга Моше Шамира «With his own hands. Эликс стори» «Своими руками. История Элика», опубликованная в память о его брате Элике, павшем в войне за независимость, Начинается словами «Элик родился на море». Эта фраза стала литературным лозунгом, определяющим типичного сабра или коренного израильтянина, рожденный на море у берегов Тель-Авива, без прошлого, без связи с еврейским народом. Напрасно Шамир утверждал, что это не было его намерением, Он имел в виду только то, что его брат любил проводить время на пляже Тель-Авива. Фраза обрела собственную жизнь, особенно после того, как литературовед Гершон Шакет использовал ее в качестве названия главы о творчестве этого поколения в своей книге по истории новой ивритской литературы. Это было первое поколение писателей, для которых опыт жизни в Палестине и Израиле был основным. Связь этих молодых писателей с мировой литературой в то время поддерживалась через СССР. На них повлияла советская военная литература, в переводе на иврит, а их собственные работы воспроизводили, так сказать, социалистический реализм, доминирующий в Москве, жанр. Он отвечал требованиям читателей, которые искали литературное изображение героической сионистской саги. а количество книг, опубликованных после войны за независимость, в целом оправдывало ожидания читателей. Любая критика сионистско-социалистического этоса была слишком робкой, и изображаемые герои соответствовали общепринятому повествованию «He walked in the fields» — «Он шел по полям» Маша Шамира» — «We shall arrive tomorrow» — «Они прибудут завтра» — Натана Шахама, gray as a sack, sands of the Negev» — «Серое, как мешок пески Негева», и «A man's way» — «Путь человека» — и галя Масинзона, и «In the fields of Philistia» — «В филистимских полях ури Авнери». Исключение составили два рассказа из Исхара «С», опубликованное еще в 1949 году, «Хирбет Хизах» и «The Captive» — «Пленник», в которых подчеркивалась моральная дилемма в отношении арабов и, в частности, изгнание палестинских арабов. К концу 1950-х годов был опубликован монументальный роман из Схара «Days of Ziklad» «Дни Циклага», в котором описаны попытки отряда еврейских солдат удержать хирбет-махаз, пост на вершине холма в пустыне Негев, переходивший из рук в руки семь раз. В этой книге «Миф о бойцах 1948 года» местных уроженцах достигает апогея и притом из Зхар разрушает миф. Он оставляет неясным, является ли Хирбет-Махаз библейским циклагом, Цекелагом, где Давид скрывался от Саула, или просто еще одними неизвестными руинами, лишенными библейского величия. Вторым, заметным литературным движением стало хананаейство оно было не только литературным но и социальным и политическим явлением смелой попыткой создать местную идентичность Экснигеля, отделенную от еврейского народа и еврейской истории в диаспоре но связанную с древними народами плодородного полумесяца с двух заглавных букв Основателем группы, пренебрежительно прозванной поэтом Авраамом Шленским «Ханана Энями», был уроженец Польши Йонатан Ратош. Ратош был крайне правым, близким кругам Эцель и Лехи. Одаренный поэт, он привлекал учеников как слева, так и справа, объединявшихся вокруг магической концепции израильской идентичности как ветви древней семитской идентичности, уходящей корнями глубоко в Ближний Восток. Ратош представлял евреев как древних владык народов региона, а иврит как доминирующий язык, который снова соберет их под свое крыло. Его концепция заключалась в утверждении господства над арабами Считая, само собой, разумеющимся, что им придется принять еврейское правление либо свободно, либо посредством принуждения, Ратош выразил тоску по местной идентичности, которая освободила бы молодых людей от комплексов, связанных с еврейской историей. История евреев воспринималась молодыми людьми, рожденными и выросшими в стране в 1940-х годах, сороковых годах. Как лишенное обаяния и волнующих событий, унизительное, утомительное и не связанное с зарождающимся израильским опытом, этому настроению соответствует знаменитый рассказ Хаима Хазаза «The Sermon» – проповедь, опубликованный в 1943 году, в котором главный герой Ютке предлагает оторваться от еврейской истории. В местной идентичности молодежи Ратош видел ядро новой нации, которая разорвала бы связь с ее правоцем иудаизмом. У нации была бы нерелигиозная идентичность, связанная с территорией и языком, и она соответствовала бы генеалогии мифологического прошлого. Хананайская концепция – Родилась на фоне археологических находок 1930-х годов в Ираке и Сирии, обнаруживших захватывающий мир власти, искусства, литературы и иных форм культуры, которые казалось были связаны с еврейской древностью. Однако то была связь не с древнееврейским единобожием или галахой, а с языческой агрессивной культурой. преисполненной первобытной страстью и красотой. С первых дней Ишува в Палестине возникло противостояние между зарождающейся местной идентичностью и волнами иммиграции, разрушавшими ее. Уже во время второй Алии группы молодых людей в Мошавах считали себя хозяевами земли в силу того, что они были, так сказать, туземцами. Во время Второй мировой войны данная идентичность усилилась прекращением иммиграции и особенно появлением обширной когорты молодых людей, выросших в стране. Это чувство идентичности было основой поддержки, которую Ратош получил от молодой интеллигенции, бросившей вызов сионистскому этосу, сионизм, зародившийся в диаспоре, был разработан, чтобы разрешить экзистенциальные опасности, с которыми столкнулся еврейский народ в эпоху национализма. Покончить с изгнанием означало покончить с положением еврейского меньшинства среди воинственных народов большинства. Вместо прозябания, оторванного от земли, нужно было самим создавать средства для существования. Таким образом, «Евреи перестанут быть зависимыми от других народов». Ратош стремился полностью изменить еврейскую действительность. То был поход Бердичевского и Бреннера, великих так называемых отрицателей рассеяния на рубеже веков. Это был также поход Бен-Гуриона, который всегда говорил, что «отвергает рассеяние». В то же время Сионистское движение все еще рассматривало себя как звено в цепи поколений еврейского народа. С другой стороны, хана не были привязаны к еврейскому народу вообще. Скорее, они считали себя зачатками нового народа, появившегося на земле Израиля с двух заглавных букв. Подобно тому, как Соединенные Штаты выросли как нация иммигрантов, отделенных от обществ, из которых произошли и основавших новое государство, так и израильтяне станут новой нацией, отделенной от своих родителей. хана были группами интеллектуалов, гораздо более заметными в местной культуре, чем предполагало их небольшое количество. Их окружали немногочисленные сторонники. Писатели и поэты Бенджамин Тамуз, Мошедор, Арье Сиван, Амос Кейнан и Аарон Амир лидеры среди так называемых местных уроженцев, отождествляли себя с идеологией Ратоша. Долгое время она привлекала Хаима Гури, хотя он так и не стал ее приверженцем. Несмотря на это, он утверждал, Что в сердце каждого человека, родившегося в стране и получившего образование в светских школах рабочего направления, проросли семена Ханаанаейства. В начале 1950-х годов был основан журнал движения Алеф. Это были годы, когда Ханаанаиская литература процветала как контрапункт так называемому поколению Пальмах. Это сугубо местная литература, сосредоточилась на описании пейзажа и жизненного опыта писателей. В ней не было ни идеологии, ни особого мировоззрения, ни сионистов-социалистов, конфликтов, двигавших писателями поколения Пальмах, ни социалистического реализма. Вместо этого она демонстрировала готовность принять различные поэтические, даже фантастические, литературные стили и направления. Хотя-то был как будто бы звездный час Хана Анаейцев на самом деле основа учения Ратоша, уже разрушались. Первые ростки местной идентичности были сметены волнами массовой миграции, достигшей Израиля в начале 1950-х годов. Вновь прибывшие эмигранты были чужды местному менталитету. Многие, особенно мизрахи, были связаны с традициями и религией, противоречившими пылкому секуляризму ханаанаейцев. Связи иммигрантов с еврейским народом были центральным элементом их идентичности, и их иммиграция была физическим выражением данных связей. В стране иммигрантов не было места высокомерному нативизму анаейцев и их сторонников, тем более что теперь они составляли в этой стране ничтожное меньшинство. Неудивительно, что так называемые «туземцы» враждебно относились к новым иммигрантам, изменившим физический и человеческий облик страны. Они ощутили, что потеряли, так сказать, свою страну. Из-Исхар С., величайший из поколения писателей 1948 года, воздвиг свои произведения памятником самобытности «Рец. Исраэль» изображая молодых людей, сражавшихся в войне за независимость и описывая пейзаж старой родины. Арабские деревни, скрытые в складках холмов, романтика цитрусовых рощ и водоемов, все, что существовало до того, как прекрасная девственная земля была затоплена массами иммигрантов, а ускоренное развитие Израиля положило конец прекрасному прошлому. Романтизм, сформировавший личность из и многих его современников, был чужд новым иммигрантам. Израильское общество, смысл прошлого и память о Холокосте. Новое национальное государство обычно склонны подчеркивать память о прошлом, чтобы оправдать легитимность настоящего. Таким образом... В первое десятилетие израильской государственности история была в центре культурного дискурса. Библия играла ведущую роль как книга, превозносящая связь между народом и его страной и признающая еврейскую древность. Она считалась не только доказательством права евреев на свою страну, но и источником универсальных идей, которые иудаизм, подарил миру. Учителя использовали библейские рассказы, чтобы познакомить своих учеников с пейзажами древней Родины, с правителями и войнами, а также с пророками, которые боролись за социальную справедливость против бессердечия правителей. Со времен самого раннего сионистского освоения Палестины Библия была культурным и образовательным ресурсом, отраженным в художественной литературе, поэзии, поговорках и библейских стихах, вошедших в разговорный язык и обогативших его. Исторические романы, основанные на библейских рассказах, уже популярные в период Ишува, сделали библейское прошлое реальным. актуализация библейского прошлого стала еще более важной после создания государства обретение суверенитета война массовая иммиграция и завоевание больших территорий страны излагались в терминах взятых из библии собирание изгнанников поколение в пустыне завоевание земли во времена иисуса навина Давид и Голиаф. Бен-Гурион, до образования государства, почти не упоминавший Библию, теперь стал ее широко цитировать. На конференции Еврейского общества изучения земли Израиля с двух заглавных букв и ее древностей в 1949 году он возвысил Библию до статуса единого канонического текста — Предпринимательство и образование еврейского народа в будущем будут основаны на этих двух вещах — «земля» и «книга» с двух заглавных букв. Завоевание Цахала сделали Библию частью современности, утверждал Бен-Гурион. А Иисус Новин стал ее героем, которым восхищаются больше всего Археология сыграла важную роль в конкретизации Библии. Теперь просторы страны открылись для израильских археологов, которые, как заявил Бен-Гурион, могли прояснить непонятные библейские события. Однако кардинальное значение археологии заключалось в том, что она превращала прошлое в настоящее и подтверждала историческую преемственность проживания евреев – на земле Израиля с двух заглавных букв. Библия оставалась мощной силой в израильской культуре, по крайней мере, до окончания шестидневной войны. Библейская викторина, ставшая главным событием празднования Дня Независимости, соперничала по популярности с парадом армии обороны Израиля. Археология стала массовым хобби ежегодно собиравшим тысячи добровольцев на раскопки и конференции. Археологические находки интерпретировались как подтверждение библейских историй и превращали мифы в исторические источники. Свитки «Мертвого моря», обнаруженные накануне войны за независимость, достигли Израиля и вызвали волну энтузиазма по поводу данного источника первого века н.э., идентичного тексту еврейской Библии. В 1965 году в Музее Израиля в Иерусалиме был открыт храм-книги. Свитки были размещены там в качестве символа государства. Увлечение археологией не ограничивалось находками, относящимися к периоду первого храма. Раскопки в Масаде. подтвердившие рассказы Иосифа лавия о повстанцах, сражавшихся с римскими легионами, вызвали большой энтузиазм и стали местом паломничества. Обнаружение писем Бар-Кохбы и останков его воинов в Иудейской пустыне в 1960 году стало событием государственного значения. В традиционном радиообращении премьер-министра к народу в канун Дня Независимости в 1961 году Бен-Гурион упомянул два самых значительных события прошлого года обнаружение останков и писем воинов Баркох в Иудейской пустыне и суд над нацистским военным преступником Адольфом Эйхманом начавшийся в Иерусалиме несколькими днями ранее. Эти два события символизировали две основополагающие мифологии государства. Первую – далекое прошлое Израиля на его собственной земле и борьбу евреев за свободу. И вторую – недавнюю катастрофу – Холокост. Первая мифология представляла еврейскую историю как историю территории и нации, которая жила там как суверенный народ – а вторая подчеркивала историческую преемственность еврейской жизни в диаспоре, еврейскую трагедию и миссию Израиля как государства для беженцев и живого памятника погибшим. Сосуществование этих двух мифологий в обращении Бен-Гуриона подразумевало скрытое противоречие между местной идентичностью, основанной на территории, и еврейской идентичностью, основанной на истории народа. Еще до того, как стать государством, Израиль позиционировал себя как борца за реабилитацию переживших Холокост. Он рассматривал Холокост как государство, миф и государство как олицетворение не только живого, но и уничтоженного еврейского народа. Это утверждение – проистекает из идеологии сионизма, считавшего себя законным представителем всей нации. Идея о том, что государство было дано евреям как форма возмещения за великую катастрофу, постигшую их во Второй мировой войне, была безосновательной, но получила признание как внутри страны, так и за рубежом как оправдание государственности. Борьба за создание государства – неразрывно сочеталась с борьбой за то, чтобы для выживших в Холокосте открыть ворота страны как единственного места, где они будут нужны и смогут возобновить свою жизнь. Около двух третей переживших Холокост эмигрировали в Израиль. Таким образом, память о Холокосте и его месте в израильском этосе имела кардинальное значение. В первые дни существования государства отношение израильского общества к памяти о Холокосте было сложным. Большинство евреев-старожилов приехали сюда за 10 лет до Второй мировой войны, 90% еврейского Ишува были выходцами из Европы, и у подавляющего большинства родители, братья и сестры жили в странах, где были совершены зверства. Не будет преувеличением сказать, что большая часть взрослого населения Ишува испытала шок после новостей о Холокосте. Тем временем ветераны сосредоточили свои силы на борьбе за создание государства, а после на войне за независимость. Норма которой придерживались понесшие утраты в войне за независимость. Сжать зубы, не показывать чувства. не выражать боль или горе, также была принята в отношении Холокоста, поскольку это была коллективная катастрофа. Они редко упоминали, когда около 250 тысяч выживших в Холокосте присоединились к населению, они много говорили о зверствах и описывали пережитое. Но со временем и они замолчали. слушателям было трудно внимать рассказам, и ораторы предпочитали держать их при себе. Это молчание или сдерживание имело прагматическое значение. Людям приходилось создавать семьи, строить дома, обретать профессии и растить детей, и воспоминания о прошлом — могли бы помешать этим решительным усилиям по восстановлению нормальной жизни. Жизнеспособность выживших, скорость, которой большинство из них возвращалось к жизни, была поразительной. Воспоминания, так сказать, оттуда, оставались глубоко погребенными в их сознании до тех пор, пока задачи, которые они выполняли со всей своей душевной стойкостью, не были осуществлены. Намного позже, когда память о Холокосте стала постоянно присутствовать в жизни Израиля, было заявлено, что в 1950-х годах оставшихся в живых после Холокоста заставили замолчать и были предприняты попытки придать Холокост забвению. Недавние исследования опровергают эти утверждения и ясно показывают, что выжившие... все время работали над тем, чтобы увековечить память о своих близких, друзьях и своих общинах. Выжившие вели активную деятельность в Яд-Вашем, в Центре памяти мучеников и героев Холокоста, основанном в 1953 году, и приложили максимум усилий, чтобы сохранить память о погибших и выживших и подтвердить ее документально. День памяти жертв Холокоста и героизма, часть закона «Оят-Вашем», подробное положение которого были приняты в 1959 году, как и День памяти погибших солдат Израиля, он отмечался сигналом сирены, которая на две минуты прекращала все движение в стране, а также церемониями поминовения проводимыми в школах и на кладбищах, а также у монументов, воздвигнутых в память о погибших общинах. Стихи Альтермана из «The Seventh Column» времен Второй мировой войны, «Then our children cried» — «Когда плакали наши дети», «On the boy Abraham» — «На смерть мальчика Авраама» и другие читались каждый год как часть поминальных ритуалов. Были построены памятники и посажены леса в честь погибших. Издательство по выпуску общинных книг памяти было создано еще в 1950-е годы. Мемориальное учреждение движения кибуцев, также инициированные выжившими, были построены в Лоха-Мейха-Гетаот, Гиват-Хавиве и Тель-Ицхаке в 1950-х годах. писатели и поэты в том числе амир гельбоа аба ковнер и ури Цви гринберг публиковали произведения в которых оплакивались жертвы среди них выделяется стихотворение гельбоа айзак исаак по утру солнце брело лесом вместе со мной и отцом правая рука моя Влево его. Молнией вспыхнул нож между деревьев, И я так испугался, увидев кровь на листьях,